достойно отдельной книги. Это касалось не только адмиралов, но и любых моряков и даже вольно-наемных служащих. На этот счет имеется очень любопытный документы. Скажем, арестовывается какой-нибудь студент по обвинению в подготовке теракта, чтобы выполнить сталинскую разнарядку по ГУЛАГу. него требует назвать поименно всех членов террористической организации. Получив пару раз по ушам от следователя, студент перечисляет всех своих знакомых, среди которых оказывается флотский лейтенант. Лейтенанта вызывают в НКВД и показывают заявление несчастного студента. В подавляющем количестве случаев лейтенант все отрицает, Пишет по этому случаю объяснение, и с миром отпускает. Но были случаи, когда флотский офицер с перепугу или по каким-то другим неведомым причинам все написанное признавал. Над ним смеялись и тоже отпускали. Это привилегия, которую моряки имели с 1939 по 1941 год, благодаря мужеству адмирала Кузнецова. И он оставался таким до конца своих дней. Сталин слушал доклад Галлера, прохаживаясь по кабинету за спинами сидящих. В принципе, он не слышал ничего нового. Лот, как обычно... Валил все на другие наркоматы, как это было во время расследования саботажа при строительстве линкор. «Резкое изменение приоритетов программы», — продолжал адмирал Гайлер. «Неизбежно должно было привести к некоторому замедлению работ, но уже на первый квартал 1941 года приняты меры, чтобы не только войти в утвержденный график, но и опередить его. Тем не менее, за 11 месяцев 1940 года главным образом эскадренных миноносцев и подводных лодок. На Балтике идет полным ходом подготовка к передаче флоту нового крейсера «Максим Горький», на котором уже поднят военно-морской флаг. На Черном море аналогичный крейсер «Молотов» предполагается сдать флоту в первом полугодии будущего года. Также в первом полугодии 1941 года предполагается сдать флоту еще 80 кораблей. Согласно графику идет строительство береговых батарей, оснащаемых 305-406-миллиметровыми орудиями. За 1940 год на 40% увеличился парк морской авиации. Флот знает свои задачи и готов к их выполнению. Балтийский флот должен нанести поражение флоту Германии и уничтожить флот Финляндии. Во взаимодействии с ленинградскими прибалтийскими кругами обеспечить их приморские фланги а также перевозки морем людей и грузов с прикрытием и обеспечением их высадки в нужных местах. Черноморский флот должен был обеспечить полное господство на Черном море, закрыть Босфор и не допустить перехода в Черное море каких-либо соединений враждебных флотов. Быстро уничтожить флоты Румынии и Болгарии, а если понадобится, то и Турции. взаимодействуя с войсками Одесского и Закавказского военных округов, обеспечить их приморские фланги, перевозки и десантные операции. Северный флот должен держать открытым окно в океан, обеспечить перевозки и десанты на территории Финляндии и Норвегии, взаимодействуя с войсками Архангельского военного округа. Доклад о задачах Тихоокеанского флота Войч не стал слушать, прервав его напоминанием о необходимости укрепления ударной мощи речных флотилий, в первую очередь Дунайской и Пинской, и отпустил моряков с миром.